Новогодний снег. Их классический трюк. Если я не ошибаюсь, это называется Мамусигама. Серп из змеи», — обратился Твикс к японцу. Расскажите господину вице консулу. Асагава почтительно ответил: "Лучше вы, сенсей. Я уверен, что вы гораздо начитанее меня и к моему стыду лучше знаете историю моей страны. Да что за синоби такие, нетерпеливо воскликнул Локстон. Крадущиеся, пояснил доктор, окончательно беря кормила беседы в свои руки. Каста лазутчиков и наемных убийц искуснейших в мировой истории. Японцы ведь любят всякое мастерство доводить до совершенства достигают высших степеней и в хорошем и в плохом по-другому этих полумифических рыцарей плаща и кинжала называли раппа суппа или ниндзя ниндзя повторил титулярный советник вспомнив что уже слышал это слово из уст Доронина. говорите доктор говорите Про ниндзя пишут чудеса. Якобы они могли превращаться в лягушек, птиц, и змей, летать по небу, прыгать с высоких стен, бегать по воде и прочее и прочее. В основном это, разумеется, сказки, отчасти сочиненные самими синоби, но кое-что и правда. Я интересовался их историей, читал трактаты, написанные знаменитыми мастерами ниндзюцу, скрытного искусства, и могу подтвердить: да, они умели прыгать с отвесной стены высотой до двадцати ярдов. При помощи специальных приспособлений могли ходить по болоту, пересекали рвы и реки, ступая по дну. и проделывали еще множество поистине фантастических штук. У этой касты была собственная мораль, с точки зрения остального человечества совершенно чудовищная. Жестокость, предательство, обман у них были возведены в ранг наивысшей добродетели. Существовала даже поговорка: "Коварен как ниндзя". Они зарабатывали на жизнь тем, что брали заказы на убийство. Это стоило огромных денег, но зато на ниндзя можно было положиться. Приняв заказ, они от цели не отступались, даже если это стоило им жизни. И всегда добивались своего. Кодекс синоби поощрял вероломство, но только не по отношению к заказчику. И все это знали. Жили они обособленными общинами. К будущему ремеслу готовились прямо с колыбели. Я расскажу вам одну историю, чтобы вы поняли, как воспитывали маленьких синоби. У одного знаменитого ниндзя были могущественные враги. И вот они убили его, отрубили голову. но не были до конца уверены, что это именно тот человек. Они показали свой трофей восьмилетнему сыну казненного и спросили: «Узнаешь?» Мальчик не проронил ни слезинки, потому что этим он опозорил бы память отца, но по его личику все было и так ясно. Маленький ниндзя С почестями похоронил голову, а сразу вслед за тем не вынеся утраты, взрезал себе живот и умер, не проронив ни стона, как настоящий герой. Враги отправились во swayсе, успокоившись, а между тем мальчику предъявили голову совершенно незнакомого человека, убитого по ошибке. Какая выдержка! Какой героизм, воскликнул потрясенный Эраст Петрович. Куда там спартанскому мальчику с его лисенком?» Доктор довольно улыбнулся. Понравилась история? Тогда я расскажу вам еще одну. Она про самоотверженность, но совсем в ином роде. Этим сюжетом вряд ли смогли бы воспользоваться европейские романисты вроде сэра Вальтера Скотта или Мсье Дюма. Знаете, как погиб великий полководец XVI столетия князь Уэсуги. Так слушайте. Уэсуги знал, что его хотят убить, и принял такие меры предосторожности, что до него не мог добраться ни один убийца. И всё же ниндзя взялись исполнить заказ. Задание было поручено карлику. Карлики-ниндзя ценились особенно высоко, их специально выращивали, вернее, недоращивали при помощи особых глиняных кувшинов. Звали этого человечка Дзиннай. Рост он был меньше трех футов. Его с детства тренировали действовать в очень узком и тесном пространстве. Убийца пробрался в замок через щель, куда могла влезть разве что кошка. Но проникнуть в покои князя не смогла бы и мышь, поэтому Дзинною пришлось очень долго ждать. Знаете, какое место он выбрал для ожидания? То куда полководец рано или поздно непременно бы заглянул когда князя не было в крепости и охрана несколько ослабила бдительность Дзинной проник в сиятельную латрину спрыгнул в выгребную яму затаился по горло в аппетитной жиже так он просидел несколько дней до возвращения своей жертвы наконец Тоэ отправился по нужде. Его, как всегда, сопровождали телохранители. Они шли и впереди, и по бокам, и сзади, Осмотрели отхожее место, даже заглянули в дыру, но Дзинной нырнул с головой. А потом свинтил из бамбуковых трубочек копье и воткнул его прямо в anus великому человеку. Оэсоги издал душераздирающий вопль и умер. Вбежавшие самураи так и не поняли, что с ним произошло. Самое же удивительное то, что карлик остался жив. Пока наверху была суматоха, он сидел, скрючившись и дышал через трубочку, а на завтра выбрался из замка и доложил Дзёнину о выполнении задания. К кому? Джонин это генерал клана, стратег. Он принимал заказы, решал, кому из тюнинов, офицеров поручить разработку операции, а собственно убивали и шпионили генины, солдаты. Каждый генин стремился достичь совершенства в какой-нибудь узкой области, в которой ему не было бы равных. Например, в бесшумной ходьбе синоби аруки или в интандзюцу движении без звука и отбрасывания тени, или в фукумибари ядовитых плевках. А? захлопал глазами Локстон. В чем?» Ниндзя клал в рот полую бамбуковую трубочку, в которой лежало несколько смазанных ядом игл. Мастер Фукумибари выплёвывал их залпом на довольно значительное расстояние, на 10-15 шагов. Особенно у синоби ценилось искусство быстро менять обличье. Про знаменитого Яэмона Ямаду пишет, что когда он пробегал через толпу, свидетели потом описывали шесть разных человек, каждого со своими приметами. Синоби вообще старались не показывать чужим свое настоящее лицо, оно предназначалось лишь для собратьев по клану. Для изменения внешности они умели делать или наоборот убирать морщины, менять походку, форму носы рта, даже рост. Если же ниндзя попадал в безвыходную ситуацию, и ему грозил плен, он убивал себя, но перед этим непременно обезображивал свое лицо, враги не должны были видеть его даже после смерти. Был прославленный сенноби по прозвищу Сарутоби, обезьяний прыжок. Это имя он получил потому что умел скакать как мартышка, спал на ветвях деревьев, запросто перескакивал через наставленные на него копья и тому подобное. Однажды, спрыгнув со стены Сегунского замка, куда его посылали шпионить, Сарутоби угодил в капкан. Стража кинулась к нему, размахивая мечами. Тогда ниндзя отрубил себе ступню, в секунду наложил жгут и запрыгал на одной ноге. Поняв же, что ему не уйти, повернулся к преследователям, напоследок покрыл их площадной бранью и пронзил себе горло мечом, но сначала, как сказано в хронике, отрезал свое лицо. Как это? Отрезал лицо, спросил Фондорин. В точности неизвестно, должно быть фигуральное выражение, означающее изрезал, обезобразил, сделал неузнаваемым. А что вы говорили про змею? Мамусигама, так кажется. Да. Крадущиеся славились тем, что очень ловко использовали в своих целях животных, почтовых голубей, охотничьих ястребов, даже пауков, лягушек и змей. Отсюда и пошли легенды о том, что они умеют превращаться в любую тварь. Особенно часто синоби носили с собой гадюк, которые никогда их не кусали. Змея могла пригодиться для приготовления снадобья, тогда ниндзя выдавливал у нее несколько капель яда. Для того, чтобы подпустить ее в постель к врагу, наконец, для устрашения. Змеиный серп это когда мамуси за хвост привязывают к рукоятке от серпа. Размахивая этим экзотическим оружием, крадущийся мог повергнуть в панику целую толпу народа и, воспользовавшись давкой, скрыться.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 владели этой маленькой провинцией, со всех сторон укрытой отвесными скалами. У крадущихся существовало нечто вроде республики, которой правил выбранный дзёнин. Последнего правителя звали Момоти Тамба. Об этом человеке еще при жизни ходили легенды.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 С гибелью Тамбы и его людей история синоби в общем заканчивается. Коганинзя, оказавшая помощь завоевателям, получили в награду самурайское звание, а позже исполняли обязанности охранников сёгунского дворца. Войны закончились. В стране на два с половиной столетия воцарился мир, и ремесло синоби оказалось невостребованным.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 Разумеется, большинство снежков летели в их отупевшие от векового безделья физиономии, и все зрители покатывались со смеху. Таков бесславный конец секты страшных убийц. Перевернута еще одна страница новогодний снег.